Глава 3. Интересный комплект. Деда крутит в своих могучих ладонях съёмник подшипника ступицы для автомобилей Renault и Chevrolet. Вообще-то это универсальный съёмник, но в большей степени как раз на эти автомобили весь комплект из бокса номер 3 и заточен. Там ещё куча всего есть интересного, но пока все руки так и не дошли. вдвоём, в моём теперь боксе, раскладываем по верстакам приобретённое мною специфическое богатство. Костику не интересно. Умотал по делам на машине в деревню, сказал, в магазин поедет, но не уточнил с кем. Хотя как раз Боря догадался. Скинул тут мне на сетчатку глаз забавное видео. Как по дороге в магазин этот крендель знакомую нам даму, причём замужнюю, к себе в машину пригласил. И ведь села же. И куда эта парочка намылилась? По ходу, ждать Костяна только к ужину надо или того позже. Мне же лучше. Что-то маловато вы за всё это богатство заплатили. Сразу видно, что дед в теме. Это для Кости, мы за это барахло слишком много денег отдали. А вот дед тебе бы на выездах поработать с таким оборудованием. Но под это дело машину специально надо оборудовать, и не любая под такие цели подойдёт. Но и опыта у тебя мало для этого. Разве что в Париже с кем-то работать, например, со мной. Но машина нужна. Правильная машина. Я, честно сказать, ужаснулся от таких перспектив. Летом я вообще-то хотел бы отдыхать, а тут ещё май идёт, а меня уже припахивали. Ладно по месту. Но повы за вам мотаться? Нет уж, увольте. А дедушке я бы сказал все это, но в более щедящем режиме, не так резко в выражениях. У меня дедуль другой профиль, говорю я, напоминаю, если ты забыл. Все это железо – это только для себя любимого, ну или родственников в виде бабули или Костяна. В любом другом случае неинтересно. Да и сам понимаешь, за такую работу платят мизер. Свете настроить еще ладно, а на больше я пока не согласен. Мне ведь и отдохнуть надо. Дедуля вздыхает. Отдохнуть это хорошо. Когда на речку поедем? Бабушка твоя мне тут за рыбалку все уши прожужжала. Любит она это дело. С детства ведь в этой теме крутится. А тот любимый внук в кои веки заинтересовался рыбалкой. Вот и пилит. Когда, да когда у тебя свободное время будет? И смотрит так на меня подозрительно. Ну а я-то что? Это все из Кин. Из меня любитель рыбалки еще тот. Но Борик отлынивать от ответа не дал. Да, как только так сразу. Вот права получил. Можно и отметить сей факт на природе. Ушицу соорудить, а может и шашлычки, и за сетринки. На что дедуля лишь рассмеялся. Да я и забыл, когда в нашей речке, малотечке, осетр был. Боже, ты есть и кто-то и ловит, но помалкивает. Мы-то с моей давненько никуда не выезжали, а тут ты старые раны растеребил. На жуке и поедем. Тут недалеко от деревни есть хорошее место, и глубоко, и течение спокойное. Поплавок не сносит. На сети я не любитель ловить. Не спортивно как-то. А вот на удочку или спиннинг это, пожалуйста. Хотя вот как раз бабуля наша, она добытчик. Ей что посолиднее подавай. Сетку поставить, телевизор на перекате установить или с небольшим невадом вдоль берега пройтись это к ней. Но я в такие игры не играю. Удочка, стопарик Закуска, ляпата, комары, мажкара, овады, подсказываю я. На что дед только отмахивается? Сейчас всего на валом, чтобы эту бяку от себя отгонять. Не всегда, конечно, она эффективна, но все же лучше, чем ничего. А в палатке можно и дымовушку зажечь. Все меньше кровососущий бяки будет спать мешать. А спейца-то на свежем воздухе. Ах, как хорошо! Да ещё после литрушки на грудь. Так на всех комаров и вовсе пох. Разошёлся, дедуля. Во как глаза разгорелись и улыбка на лице. Так что? обращается он ко мне. Когда? Я же плечами пожимаю. Так можно и сегодня, отвечаю я. Главное не на выходные. На них у нас Кости грандиозные планы. Ухмылка на лице дедули, типа: "Знаем мы ваши грандиозные планы". В руках очередную вещицу из моего огромного набора крутит и внимательно рассматривает, но всё же тему о рыбалке поддерживает, нить сути разговора не теряет. Бабы хитрюший взгляд на меня. "Да спрашивали тут уже за тебя. Прославились" Что в первый день по ибушек, что во второй, в основном, конечно, про Костика уточняли. Не собирается ли жениться, ищет ли невесту. А тебе, так, вскользь упоминали, но тоже с умыслом. Что, да как? И почему я не знаю, кстати, что ты тут у нас оказывается уже и школу закончил, и в универ успел поступить. Отвожу взгляд. Мы же это уже обсуждали, вздыхаю я. Это мы просто обмолвились и все. А вот народ в деревне, да и в селе, долго будет за тобой приглядывать. Студент, вот какая у тебя уже кликуха в деревне. Поздравляю. Сам вчера только узнал. Доложили. А сейчас про твою сдачу на права молва пройдет и вообще тушь и свет. Что по мошенни это придумал? Жука, ты уже точно не потянешь. Максимум в деревне кататься до первого мента. Я же оживился. Всё сам хотел затронуть этот вопрос, да не решался, а тут дедуля сам и подставился. Я же к тебе уже обращался. Ты говорил, что потом поговорим. Типа, что намётки насчёт машины есть, по моим хотелкам. Ну, чтобы и в город, и на рыбалку на ней можно было проехать и не застрять на наших лесных дорогах. Тут же задаю я вопрос. Я тут в интернете покопался, но ничего интересного не нашел. Совсем. Развожу руками в стороны разочарованно. Хмык со стороны дедули. И неудивительно, смеется он. Всякое барахло в нейти не выкладывают. А другое уже нам не по карману. Машину скажу я тебе. Тебе придется собирать самому. Я удивлённо смотрю на дедушку. С рамы? Изумляюсь я таким заявлением. Кивает. Но есть нюансы. Малолитражек в свободной продаже на вторичном рынке почти нет. А что есть? Хлам. Позатёрке, чтоб жопу по асфальту возить. На большее они не способны. Да и движки у них, в общем, полное дерьмо. Одно слово. Малолитражки. Сказал таким заунывным голосом и смотрит на меня выжидательно. Ага, явно что-то придумал старый хрыч. Пришло радостное от Искина. Я тоже рад на охрычем дедушку называть всё же не стоит, мысленно общаюсь с Борией. Понял, прости, пришло от него, но раскаяния в его словах я что-то не почувствовал. Ну, не тяни, это я уже деду. Что придумал-то? Задаю я ему прямой вопрос. Довольная улыбка расцвела на лице родного мне человека. Вот все же дед ко мне всегда хорошо относился, и его никогда вроде не волновала моя магически отталкивающая способность, впрочем, как и бабуля. Мне всегда было рада. Придумал и даже уже почти договорился, хотя и по телефону. Я по своим делам ездил и увидел у одного чела один древний аппарат Насколько древний? испугался я. Где-то лет 40 ему, пожал плечами дед. И у меня что-то ёкнуло в душе. Э, нет, такие раритеты нам уж точно не нужны, хотел выкрикнуть я, но не успел. Дедуля продолжил свои объяснения. Горец, английский джип. Кто его выпускает? Консерватор до корня волос. Ничего практически ни в облике, ни в базовых настройках, ни в виде базовых составных частей, как агрегатов и механизмов практически не менялись за всё время своего существования. Но ну, в духе времени, конечно, дополнительные плюшки и улучшения были. Но визуально не отличить, что машину новую поставил, что ту, которая с конвейера сошла лет 30 назад. Отличий не найдёшь. Ну, магически усиленный двигатель, может быть, кресла улучшенные, аппаратура видео и аудио тоже могут меняться. Но повторюсь, все эти новинки отлично и в старый кузов становятся на свои штатные места. Но фишка этой машины в том, что 40 лет назад не было такого разделения по категориям. Не было, в принципе, такого понятия, как малолитражки и отдельная категория на них. И вот тут мы подходим к самому главному. Машина сорокалетка была тогда в самом начале этой лабуды с категориями оформлена как И тут до меня дошло. Как малолитражка А Борик уже мне выкидывает через нет и коммуникатор фото и данные по этой красивой машине. Хайлендер. Однако, оказывается, это название, как горец переводится с английского. В общем, будем считать, что это типа машина для кавказцев. Ведь название это соответствующее. А не что так экземплярчик. Кузов немного старомоден, много в нём углов. Нет закругленности обводов, как на современных авто этого класса, да и нет смысла в принципе цепляться к таким мелочам. По ТТХ это однозначно мощный джипец. Причем есть и разные доводки от производителя и просто хайповых пользователей. Всего навалом в виде крутых доработок. Особенно в Штатах любят эту тачку. Впрочем, для Америки она в основном и производится, и туда основные поставки и делаются. Как к нам такая машина попала? Загадка. Но загадка только для меня. Есть люди, которые быстро умеют в подобных делах разбираться. Опыт. В общем, прошлый хозяин её для сына своего делал, но там какая-то мутная история. Не доделали. В результате остались от козлика рожки да ножки. А если конкретно, то осталось от машины одна рама и мосты. И то на данный момент мосты разобрали по запчастям. Повторюсь, все одно и то же практически, что сейчас, что сорок лет назад. Кузов есть, но весь уже сгнил давно. Магической поддержки в машине нет, во всяком случае тогда не было. Но для нас это не важно. Рама намернная и документы на нее есть, и проходит по учету машина. Как мало литражка. И важно ещё, что у другого деятеля на стоянки я видел абсолютно новый автомобиль этой марки и в том же кузове. Машине всего год. Какой-то крутой перец Ариста своему отпрыску эту машину подарил. Скажу, что по стоимости она прыгнет в зависимости от комплектации от 130 штук до миллиона наших рублей. Проникся? Я с ударами сглотнул. Так вот, эта новая машина с кучей новородов продолжает свои объяснения дед. Но беда в том, что все на магическое управление выведено. Там есть что-то типа нашего компьютера, но магическая составляющая в нем. В общем, со слов держателя стоянки притащили ему эту машину полгода назад. По дороге у чела она сломалась. В ней ничего не работает. Ничего. Даже свет не зажечь. Бывший ее хозяин инициацию прямо в ней прошел. Выброс такой силы был, что спалил всю магоэлектронику к херам собачьим. Я разочаровано вздыхаю. И что нам это дает? Транслирую деду вопрос от Искина. Тот очень заинтересовался дедовской задумкой, а вот я как-то уже остыл от первых радостных эмоций. Похоже, всё же вариант тухлый. А ты так и не понял? спрашивает меня дед, на что я только головой мотаю из стороны в сторону. Всё просто, внучок. У нас своё СТО, и не одно, заметь. Есть друзья, кто занимается там покраской, рихтовкой, электрикой. Найдем и тех, кто и электронику подчинит. Надо по новой проводку накидаем. Не суть. Плохо то, что движок на магической тяге. Его по-любому менять надо. А вот сам корпус, коробку, раздатку, мосты, ведь все новое перекидываем на старую раму, ищем похожий движ. Можно и вовсе простой, безо всякой новомодной хрени в виде магической составляющей. И вуаля, машина готова, мощная, проходимая, все как ты хочешь и при этом под нашу категорию, вернее под твою подходящая идеально, идеально. Салон нулевой. Единственное, что настройках не удастся держать. Всё же управление там было совсем другое. Но главное, что на креслах имеется и рычажное управление. А вот обшивка и всё остальное в аккурат так и будет на этом кузове, как раньше. Машина-то, нульс. Мы когда-то с твоей бабушкой о такой тачке и мечтали. Путешествия, проходимость повышенная, красотища. Мечтательно закидывает глаза. Рожа радостная, довольная. Понятно, раздаётся голос у меня в голове. Мечта всей жизни, и не мог он её реализовать. А вот внучку такой подарок, пускай и на коленке собранный, можно и постараться подарить. В любом случае, свою мечту реализует в реале, а не только в мечтах. Ценни, он свою мечту тебе отдаёт практически за даром. Но потрахаться придётся. Ага, соглашаюсь я мысленно с Искином. Жаль только, что не в реале потрахаться, а в переносном смысле. И уже сам к дедушке обращаюсь. А когда мы едем за рамой и машиной, и сколько за целую, но не рабочую тачку хотят получить, задаю я интересующие меня вопросы. За раму две сотни всего, вместе с документами. Доки на эту машину ничего не стоят. Ее под другой кузов не присунуть. Пробовали? Голак, дохлый номер. Только перед ментами подставишься. А за целый но перегоревший две тысячи копейки. Тяжелый вздох. Ну хоть как память никуда дворе постоит, пока ее по винтикам не разберем. Деньгами я тебе помогу. Потом заработаешь отдашь. Но вот начнем мы разрабатывать эту тему не сразу. Я же тебе говорил, да и ты сам в курсе, сколько мы с Костей пропадали по делам. Так вот, свои дела я почти утряс, осталось забрать кое-что. А именно, смотрит так на меня внимательно. Я тут сам освал на базе микрогрузовика присмотрел. Техническое состояние никакое. Движок на ладом дышит. Коррозия и по кузову, и по кабине. Но ценник за него я сторговался, закачаешься. Всего 350 за всё, включая доки. А ведь он на ходу, хотя и едет чих-пых. Но сам факт вот его мы и заберём сперва. А это, как не крути, день-два работы. По кузовщикам сами справимся, и по железу основному. Проблема с движком Дизель тоётовский. Насос форсунки с магическим напылённым составом на плунжерные пары. И это самое больное место. Оригиналы хитрые епошки не продают. Нет в продаже даже у официальных дилеров. Вышли из строя плунжерные пары. Машина всё, не работник. Подлежит сдаче в утиль. То есть не работает на вторичный рынок. Сдавай в металлолом и покупай новую. Но ценник конский. Помогают китайцы, подделывают насос-форсунки, но качество... В общем, с ними движ максимум месяца три работает, а потом все менять по новой. Но из-за китайскую подделку надо выложить за одну насос-форсунку минимум тысяча две, а их на машине от четырех до восьми. в зависимости от движка. Короче не вариант, и слабое место, как понятно, плунджера. Я слушаю внимательно деда, но и Борис уже проанализировав монолог моего старшего родственника, сделал однозначный вывод. От нас чего-то хотят. Дедуля, говорю я. Чего конкретно ты от меня хочешь? Дед тут же как-то подобрался весь, словно пантера перед прыжком. видел по телику передачу про животный мир, причём дикий мир. Вот там и показывали, как готовится к схватке это опасное животное. И вот и дед теперь у меня в ассоциациях, как пантера готовая драться, выглядит. Ты ведь как-то со свечами зажигания разобрался, говорит он. Не спрашиваю как. И я тебе постараюсь вообще никому не говорить. И Вовка об этом предупреждён. Вот я и подумал, А вдруг из плунжерами и распылителями ты сможешь также разобраться? Распылителями? Не понял я. Так в форсунках это тоже больное место. Они, как и плунжеры, части их усилены и притёрты до микрон, чтобы давление держать, которое плунжера дают. Вот их бы тоже в чувство приводить. Ремонтным материалом я тебя обеспечу. Как старыми японскими, так и старыми китайскими. И на пробу даже китайские новые комплекты найду. На один движок. Попробуешь? В голове тут же активизировался искин. Это же золотое дно! восклицает Боря. Мы озолотимся! Потом пауза в его радостных восклицаниях. Если, конечно, у нас с этой хреню получится хоть что-нибудь сделать, например, как со свечами получилось. Вот тогда мы точно с тобой золотимся. Получается, на бензине хоть свечи нормальные через дилера можно найти. А вот по дизелям такой лафы нет. Тут вообще строго. Выработал ресурс, будь добр, покупай новую машину. Жёстко. Нам-то что делать? Не понимаю я его радости, впрочем, как и озабоченности. Надо соглашаться на эксперимент, предлагает Искин. Но дед твой прав. Нам нужны все возможные варианты. Старые оригинальные плунжера и форсунки, выработанные китайские подделки и навьё, опять же, китайского производства. Может, удастся дорабатывать именно новые изделия китайских производителей? Тоже, кстати, отличный вариант. Просто ценник взлетит ещё выше за их продукцию, что мы с тобой дорабатывать будем. Думаешь, получится? Уточняю я, Не попробуем, не узнаем. Но в каком направлении двигаться, мы уже с тобой знаем, на примере восстановления свечей зажигания. А потом Эх, была не была. Организовываю отдельный пост. Говорю я деду, отдельно по подпостам с набором нужного материала, как ты сам отсортировывал. Нужен и движок, на котором мы будем пробовать, что в итоге у меня получится или не получится. Это как пойдет. Да насчет моего горца, когда займемся им? Дед немного подумал, что-то прикидывая в уме. Давай к следующим выходным. Сегодня на рыбалочку рванем с ночевкой. Завтра за самосвалом подчапаем втроем. Там свободные руки точно лишними не будут. Неделю на эксперименты с форсунками и плунжерами. Ну а в пятницу проскочим по твоему горцу. Но увы, выходные придётся захватить под это дело. Ты как? Я киваю, соглашаясь. Главное, чтобы эти выходные не сорвались, улыбаюсь я. А теперь что? Пошли с Настей готовить? И не пора ли бабушку обрадовать, что сегодня у нас вечером рыбалка намечается? Тебе к 7:00 вечера в банке быть, не забыл? напоминает дед. Улыбка гаснет у меня на лице. Что-то я побаиваюсь с тетей на ее территории встречаться, когда прикрытия со стороны деда и дяди Вовы не будет. Словно угадав мои мысли, тут слышу предложение со стороны деда: если боезна, могу с тобой прокатиться до невестки, а то мало ли, что этой сумасбродной бабе в голову взбредет. И так ехидно при этом ухмыляется довольной улыбкой. Пахабник! Реагирует на его предложение в моей голове. голос из кино